Глава седьмая Вернувшись в его дом, она застала там гостя. «Прыгай, боишься? Смотри!» Мальчишка-раб спрыгнул с дровяного сарая и, перекувыркнувшись, встал на ноги. «Ничего страшного и нет!» Гнеш, в сомнении, постоял на крыше еще немного и тоже прыгнул. Правда, он кувыркаться не стал, а быстро, перебирая ногами, пробежал с десяток шагов. «Это что тут за цирк с акробатами?» Из Вика вышла в том же закутке, где и вошла в него, и к дому подошла уже открыто. «Батут дать?» Мальчишка-раб дернулся было удрать, но быстро сообразив, что узнан, забежал за спину Гнеша. «Нелла, Кассия, хозяйка прислала, он еще одну смену белья принес. Гнеш начал выгораживать своего нового приятеля, который явно был инициатором попрыгушек. «Не говори, пожалуйста, его хозяйке, а? Мы больше не будем. А если бы ноги сломали или головы?» Немного постражилась она, хотя не видела в подобных забавах ничего предосудительного. Сама в детстве с мальчишками с гаражей в кучу песка прыгала, а ведь тогда под рукой не было магии исцеления. Видимо, головы вам совсем не нужны. Еще немного поругав мальчиков, Вика, наконец, сменила гнев на милость и отпустила Кассия к «Не забудь передать ей от нас спасибо». Напутствовала она его. «А с тобой у меня отдельный разговор будет». Вика многообещающе посмотрела на Гнеша. Ругать Неллиного брата было бы несправедливо. Это Вика поняла, когда прошла по двору и по дому. Гнеш навел почти идеальный порядок и там, и там. «Я бы и есть готовил, если бы меня кто-нибудь научил». Он виновато смотрел на сестру, думая, что та все еще на него сердится. «Научу», – пообещала Вика, – «и не только готовить. Появились тут у меня кое-какие способности, когда магия пробудилась. Да, буду с тобой щедро делиться, только смотри, не плачь потом». Она критически посмотрела на Гнеша и пришла к выводу, что из него можно будет сделать настоящего универсального солдата не читать Дольфу Лунгрену. После той беседы она не просто знает приемы лучших школ единоборств и боевых искусств, не просто умеет их применять, но и знает, как этому эффективно в наикратчайшие сроки обучать. И пусть тело Гниши, в отличие от тела Неллы, которое само перестроилось под полученные навыки и умения, требуется тренировать обычным образом, но она сможет такое сделать. Я не плакса, обиделся брат, но тут же заинтересовался. А чему учить будешь? А то я не видела ни разу, как ты ревешь. Вика обняла и прижала к себе мальчишку. Ничего бывает, а учить я тебя буду всему, «Что тебе может пригодиться? В здоровом теле здоровый дух. Не слышал еще? Скоро поймешь. Да и читать, писать надо бы тебя научить. Ты не проголодался?» Вопрос можно было бы и не задавать. В этого тощего паренька, казалось бы, кожа и кости могло влезть много. Впрочем, это и понятно. И Гнешу и Нелли часто приходилось жить в впроголодь, особенно в середине зимы, Когда на целый месяц останавливалась навигация, и моряки, основные клиенты шлюх пустого причала, начинали экономить свои деньги. Из памяти Неллы Вика поняла, что брат с сестрой иногда жили как верблюды, накапливая разве что не в горбах и жирок, пока была такая возможность. В этом средневековом мире, как и в мире земного средневековья, еда и одежда стоили довольно дорого, относительно всего остального, прежде всего, относительно стоимости труда. Пожалуй, половина людей здесь работала только чтобы питаться, а многие не могли себе найти еды вообще, поэтому часто даже рабы жили лучше, чем многие свободные, а первых, хотя бы заботились их хозяева. Поедим в сухомятку. Готовить на скорую руку Вики не хотелось, Хлеба она опять забыла купить по дороге, так что пришлось довольствоваться нарезкой из бараньего окорока и сыра. Ты вроде бы хотел прогуляться. И энтузиазм, с которым Гнеш встретил предложение выйти в город, не помешал ему удвоить усилия по поглощению еды. Вика с сомнением посмотрела на их запасы еды, затем на этого тощего троглодита и решила – что продуктовые запасы им надо будет увеличивать в огромных размерах. К тому же она твердо решила обзавестись помощниками. Самой заниматься домашними делами ей не сильно хотелось, а эксплуатировать детский труд в лице Гнеша каждый раз было бы неправильно. Да и раз уж она решила обзавестись универсальным солдатом-ассасином, то у Гнеша будет куда потратить время и энергию. «Иди, надень на себя другую рубашку», – выпроводила она брата, чтобы приступить к приятному делу – пересчету добычи. Необходимости извлекать что-то из пространственного кармана, чтобы просто провести ревизию, не было. Интерфейс заклинания работал, словно интерактивная доска, увеличивая перед взором любой находящийся в нем предмет, стоило только пожелать. Но Вике хотелось и подержать монеты в руках. К тому же Нелли за всю ее короткую и бедовую жизнь не то что подержать, а даже видеть золотых монет ни разу не доводилось. Едва Гнеш убежал в свою комнатку, как Вика извлекла и рассмотрела две золотые монеты. Одна размером с ноготь дебольшого пальца и толщиной в пару миллиметров была номиналом в 20 лир, и монета раза в три побольше, В 50 лир. На реверсе монет был в профиль изображен какой-то серьезный дядька. По всей видимости, сам герцог Виттер Вьешский. А может, это король датера. Память Неллы и тут мало что могла подсказать. Видеть кого-то из этих важных особ Нелле не доводилось ни в живую, ни в изображениях, ни в скульптурах. Стояли, правда, памятники первому герцогу Вьешскому стоявшие на дворцовой, старой, припортовой, южной торговой площадях. Но на этих памятниках лица у первого герцога все отличались друг от друга. Наверное, их устанавливали уже через многие годы после смерти основателя герцогства, в разные времена, когда были иные представления о том, как лучше всего должно выглядеть величие и мудрость». И не факт еще, что нынешний герцог похож на своего далекого предка. Остальные деньги Вика извлекать не стала. Уложив обратно рассмотренные монеты, она мысленно все разложила по полочкам пространственного кармана. Сумма получилась впечатляющая. 3350 лир с золотыми 50-лировыми монетами, 4180 лир золотыми 20 монетами и 1410 лир серебряными 10 монетами, самыми крупными из всех. Они были размером даже побольше того медного пятака Петровских времен, который однажды Вика держала в руках, когда приходила в гости к своей однокурснице, чей отец был известным нумизматом. Других монет в сейфе, который она обнесла, не обнаружила, что, в общем-то, и неудивительно, не держать же богатому барону свои сбережения в медных эннах. В драгоценностях Вика немного разбиралась, но определить здешнюю стоимость четырех полновесных горстей всяких колец, браслетов, ожерелий, цепочек, кулонов и прочих украшений из золота и драгоценных камней не могла. «Я готов!» Гниш сиял, как начищенный самовар. «А куда пойдем?» «Сначала в южный район. Я тебя подожду, пока ты забежишь к Рудию. На всякий случай постарайся не светиться. В смысле, не попадаться на глаза Тую и его подручным. Узнаешь, куда продали его подругу и как ее зовут. Потом, если будет время, пройдемся по магазинам». «А ты и его самого купишь?» обрадовался мальчишка. Не сегодня и не завтра, но его лучше пока не обнадеживай. Так, раз ты готов, то пошли. Хотя нет, подожди. Вика некоторое время раздумывала, можно ли ей использовать переворованный ею кошелек. Это был небольшой скулак, кожаный мешочек с завязками, затем взяв кухонный ножик, вполне острый, срезала украшавший кошелек серебряной нити и повесила его себе сбоку на пояс. Как неудобно и стрёмно, прокомментировала она, посмотрев на болтающийся мешочек. «Просто подарок для воришек. Ладно, буду рукавом прикрывать. Все, теперь пошли». Никакие воры, естественно, для нее опасности не представляли. Но каждый раз отвлекаться на всяких придурков ей не хотелось. Решила со временем продумать этот вопрос. Можно было бы, конечно, одеться в брючный костюм, но на улице сейчас стояла жара. «Только рот больше по сторонам не разевай», инструктировала она Гнеша на ходу. «Мы с тобой сейчас идем по делам, сечешь?» «Ага, а откуда это столько народу валит?» Вики и самой было интересно. Праздник, что ли, какой? Все встречные просто светятся от удовольствия. Чтобы не снижать скорость движения, Вики с Гнешем приходилось практически прижиматься к самой обочине, едва не наступая на сточную канаву, а это грозило неприятностями. Прикрывавшие стоки нечистот гнилые доски могли в любом месте провалиться. «Рыжий этот, ну тот, что с бородой, когда палач ему глаза выдавливал, слышал, что сказал, а я вот... Глянцев, самих бы надо было. А разве это главарь? Нет, тот совсем молодой». «Лора, тебе надо было с ним рядом вставать, там хорошо было, видно как...» По разговорам Вика довольно скоро поняла, что на Старой площади состоялись очередные публичные казни. Главное развлечение горожан, и, похоже, не только во Вьеже. Ну да, библиотек здесь нет, театров и музеев тоже. Правда, есть некое подобие гладиаторских боев, только сражаются там не рабы, как в Древнем Риме, а представители абордажных команд и раненых не добивают. Больше похоже на рыцарские турниры. Но рыцари-то выезжали на поединки полностью закованными в броню, а абордажники в своих традиционных легких кожаных доспехах. Но это подобие гладиаторских боев развлекало вежцев только один месяц в году, в период штормов. А чем себя в остальное время развлечь? Пока Вика размышляла о местных нравах, она уже оказалась на старой площади. Гнеш, серьезно отнесшийся к предстоящему поручению, не стал надоедать сестре просьбами, и в южный район они дошли быстро. Вика остановилась возле вполне приличного трактира, в котором Нелли приходилось пару раз бывать во времена пика ее карьеры. «Я тебя здесь подожду», сказала она брату, «не задерживайся». В трактире, на удивление, в это время народа было немного. Знакомая Нелли по последнему своему приходу сюда рабыня подавальчица ее не признала. Все же больше года прошло. Вика заказала себе чая и сдобные булочки с яблочным повидлом, которые здесь готовили необычайно вкусно. За фигуру с ее целительской магией ей теперь можно было не волноваться. Пока ждала чай, пока с удовольствием его пила и наслаждалась кулинарным чудом, часто ловила на себе заинтересованные взгляды парней и мужчин. Ну да, она же теперь в новеньком платье, новых кожаных ботиночках, отмытая, с аккуратно уложенными волосами. Как такой не залюбоваться? Парни по виду подмастерия из зажиточных, втроем сидевшие чуть дальше от входа чем она, пытались ей делать знаки и подмигивать. Вика делала вид, что не замечает, и смотрела в окно, где все еще тянулся народ с площади справедливости. Больше всего ее раздражал тощий парень, который пришел в трактир с девушкой, а пялился на Вику. Чокнутый. Привел девушку, ну так развлекай ее, а не на других смотри. В таверне пустой причал в коридоре гостевых комнат Имелось большое отполированное зеркало из светлой бронзы, перед которым часто наводили красоту Нелла и ее товарки. Нет, стеклянные зеркала в этом мире тоже были, но больше годились для комнаты смеха и стоили дорого. Воспоминания Неллы подсказывали Вики, что она вполне красива. Не то чтобы прямо как Ксения Собчак, светская львица, шутка, ха-ха-ха но очень даже привлекательная и обаятельная. К тому же местный единый не обделил ее фигуркой, так что внимание мужчин ей обеспечено, вот только ей сейчас не до них. Гнеша она ждала недолго. Вика еще только допила вторую чашку чая, как тот ввалился в трактир из дневного света, пока глаза не привыкли к полусумраку, не сразу ее разглядел. Жела, ее зовут Жела, доложил он, садясь за стул. Это мне? Тебе, конечно, кому еще? А кому ее продали? А дочь зовут Нюра, добавил гнеш с набитым ртом. Вкусно-то как? Какая дочь! удивилась Вика, и тут же память подсказала, что да, дочь-таки тоже присутствовала в тоскливых рассказах Рудия. «Мда, да, про нее -то я и забыла. А мы ее разве видели? Той же их три или четыре года назад продал. Мы в то время только появились у него». Вика, покопавшись в памяти, Неллы мало что смогла вспомнить о подруге Руде и его дочери, кроме тех пьяных жалоб, которые Нелла слышала от него. «Что ж, решила Вика, раз уж решила помочь, значит, надо идти до конца». «Сколько хотим лет? Кому? Тебе!» Вика понимала, что зря злиться на мальчишку, но не сдержалась. «Жели этой!» Гнеш перестал жевать и уставился на нее. «Не знаю, а надо было спросить». «Как задача ставится, так она и выполняется». Вика вспомнила эту глубокую мысль, высказанную слесарем из Жека. «Надо было понятнее задачу ставить». Куда и кому их хоть продали, спросил. Она уже приготовилась, что и тут будет облом. Но хорошо, что ее опасения не оправдалось. Спросил в портовый район киту, владельцу синего кита. Эту таверну Нелла знала. Она там даже один раз работала с богатым клиентом. Синий кит считался одной из лучших таверну в Ежа. Он раз в пять превосходил размером пустой причал. Но дело было даже не в размерах, а в качестве предоставляемых услуг. Ну и в цене, разумеется. Молодец, что хоть это выяснил. Завтра же наведаемся туда. Она подождала, пока брат наестся. Раз жила с Нюрой не поблизости, то и торопиться не стоит. И правда, пойдут завтра. А лучше всего ей идти туда без гнеша. Но с какой-никакой охраной? Молодой девушке появляться в этом районе с деньгами, равными стоимости двух рабынь без охраны, явно не стоит. Гильдии наемников, про которые Вика так часто читала в различных фэнтези-книгах, в этом мире не было. Зато существовали организации вроде Чопова и Родного Мира. Правда, они в основном предоставляли охранников на торговые корабли и в караваны – но можно было и нанять людей для охраны в городе, как это однажды делал один из клиентов Угаты, Неллиной коллеги. «Еще?» По глазам брата она догадалась, что ему мало, подозвала рабыню и заказала для него еще чашку чая и пару булочек. Глядя, как Гниш смакует чай, она к чаю заказала и меда, и вишневого сиропа, и, погрузившись в свои мысли, Вика не прислушалась к тому, о чем говорили за другими столиками, но обрывки разговоров все равно до нее долетали. Никто здесь тайных встреч не устраивал и что-то скрывать, понижая голос, не собирался. Поэтому, едва отвлекшись от своих размышлений, она невольно сложила все услышанное ею, что называется, краем уха в две корзины. Одна. Это обсуждение сегодняшних казней, как поняла Вика, казнили каких-то ченских пиратов. И вторая – это возмущение понаехавшими гленцами. Она даже подумала, что кто-то специально нагнетает раздражение гостями. Это же ненормально, когда на каждом углу люди, у которых и своих проблем должно быть выше крыши, начинают рассуждать о высокой политике – Стоило или не стоило отдавать въежскому герцогу свою единственную и любимую дочурку Уранию за наследника Гленского герцогства? Но тут Гнеш наконец-то довольным откинулся на спинку стула, и Вика выкинула возникший у нее вопросы из головы. Это не ее проблемы. «Наелся? Пойдем шопингом заниматься». Краем глаза она заметила, как взгляды многих мужчин заинтересованно мазнули по ее фигуре. «Нелла, я честное слово Рудию ничего не говорил». Они двинулись опять протаренной дорожкой с той лишь разницей, что в термы они уже не сворачивали. Он сам догадался, он обещает, если ты соединишь их в семью и пить бросить, слышишь? Он, мне кажется, сам верит, что у него получится, как думаешь? У него, правда, получится, даже если ты его наказывать не будешь. Слышу, а пить он не будет, даже не захочет. Кстати, вон там хороший, кажется, бутик вижу. С выбором магазина Вика не ошиблась. Тут был выбор нечитатому, который предоставлял мерзкий стрейкашка Дунок. «Ты готов поработать и шачком, Я одна все перед не собираюсь» сказала она, разглядывая ассортимент. «А ведь нам с тобой надо будет еще в продуктовую лавку зайти. Впрочем, это мы сделаем ближе к дому. Я там приметила пару вполне приличных торговых точек». «Госпоже что-то угодно себе подобрать? Или молодому господину?» Симпатичный улыбчивый раб лет двадцати подошел к ним, как только освободился от очередной клиентки – капризной тетке с одутловатым лицом. Да угодно и мне, и молодому господину вернула Вика улыбку.